Глава пятая. Хелен нервно закусила губу. Она уже минут десять перебирала резиновые сосиски, мячики, тарелки фрисби и канаты для перетягивания, но никак не могла решить, чтобы такого взять для Лео. Молли всегда хорошо себя вела. Не лаяла без повода, обувь не трогала, в доме лужи не пускала. Но если подумать, Хелен ведь и сама была малышкой — когда у них появилась собака. Поэтому и не помнила Молли щенком. А вот Лео еще совсем кроха. Наверное, не больше котенка. При этом энергию у него хоть отбавляй. И мисс Спаркл на него жалуется. Хелен собиралась взять ему лакомство в виде косточек. Но если щенок будет постоянно их жевать, он сильно растолстеет. А для здоровья это вредно. Резиновая косточка, может, и отвлечет его от обуви мисс Спаркл, но не помешает карабкаться по занавескам». Хелен задумчиво нахмурилась и тут услышала за спиной чей-то голос. «Тебе чем-нибудь помочь?» Она обернулась и посмотрела на девушку с добрым круглым лицом и в бело-синей униформе магазина. «Меня зовут Маргарет», представилась та с улыбкой. «Обращайся, если у тебя есть вопросы». «Я выбираю игрушку для шпица», объяснила Хелен. «Такого маленького, померанского?» Продавщица, понимающе кивнула. «Сколько ему лет?» «Ой, не знаю. Кажется, Лео всего месяца два. Может, чуть больше?» Неуверенно ответила Хелен. «Он любит носиться по комнате и все грызть. А еще вчера прыгнул на занавеску. Шпицы очень любопытные», — заметила Маргарет. «Им все интересно, особенно в таком юном возрасте». «Следи за ним повнимательнее, от всего не отучишь». «Но, конечно, хорошая игрушка поможет его отвлечь». Она взяла резиновую гантель с бирюзовыми пупырышками и протянула Хелен. Если шпицу скучно и одиноко, он принимается грызть всё подряд. В эти отверстия, видишь, можно прятать лакомство, чтобы занять щенка. Чем больше у него развлечений, тем лучше. Но всё-таки постарайся не бросать его надолго». «И гуляй с ним, пока он не устанет и сам не захочет домой. Тогда у него уже не останется сил шалить». Маргарет подошла к соседней полке и взяла в руку щетку с деревянной ручкой. «Говоришь, ему около двух месяцев? Вот, возьми еще эту расческу. В три померанские шпицы начинают линять, и тогда их надо вычесывать каждый день. А пока можно раза два в неделю, пусть привыкает потихоньку, иначе у него появятся колтуны» а их распутывать довольно болезненно. Хелен внимательно слушала, стараясь все запомнить. Голова у нее уже гудела от обилия информации. Видимо, Маргарет это заметила. Она, понимающе улыбнулась и вручила ей книжку в мягкой обложке с фотографией померанского шпица. «Можешь почитать тут про уход и дрессировку. А если еще что понадобится, возвращайся. Помогу тебе выбрать». «Спасибо!» Благодарно ответила Хелен, собирая все в охапку и поспешила вслед за Маргарет на кассу. Дома, тем же вечером, Хелен устроилась на диване, скрестив ноги, и взялась за чтение книги из зоомагазина. Уже несколько глав спустя одно ей стало ясно наверняка «Померанский шпиц — собака не для всех». Они хоть и маленькие, но совсем этого не понимают, поэтому важно и знакомить их с другими породами, и учить хорошо себя вести, и не позволять им тебя шантажировать. Если Шпиц лает, требуя внимания или угощения, лучше не обращать на него внимания. Тогда он поймет, что лаем ничего не добьешься. Или научить команде тихо, чтобы он лучше тебя слушался и замолкал. И еще много-много всяких мелочей. Хелен вчитывалась в каждую строчку, стараясь ничего не пропустить. «Что у тебя там такое?» Бодро поинтересовалась мама, проходя мимо со стопкой свежепостиранного белья. «Домашнее задание на лето?» «Почему ты так подумала?» — удивилась Хелен. «Выглядишь очень сосредоточенный», — объяснила мама. «Так я не угадала?» «Нет», — со вздохом ответила Хелен. «Это книжка про померанских шпицев. Как за ними ухаживать, как дрессировать. Но здесь столько всего, что невозможно все запомнить и учесть». Мама покачала головой. «А зачем тебе дрессировка шпицев? Неужели для щенка мисс Спаркл?» Хелен кивнула, и мама неодобрительно цокнула языком. «По-моему, этим должна заниматься она сама. Ты просто обещала за ним приглядывать, пока он еще маленький, и вовсе не обязана его воспитывать. Мы все равно много времени проводим вместе», — напомнила девочка. «И мне это совсем не сложно». Мама положила белье на гладильную доску и села на диван рядом с Хелен. «Послушай, милая, — сказала она, — это ведь не твой щенок. И я боюсь, что ты слишком сильно к нему привяжешься. Потом будет тяжело с ним расстаться, когда он подрастет и станет самостоятельнее, а у тебя начнется новый учебный год. Мы все равно сможем видеться в парке, — пробормотала Хелен, насупившись. Ей стало не по себе от того, что мама... Была права. Она же и впрямь начала привязываться к Лео. Но это был щенок мисс Спаркл, а не ее. Мама приобняла дочку за плечи и поцеловала в макушку. «Наверное, тебе тяжело без собаки», — признала она. «Молли ведь была с тобой всю твою жизнь, но мы с папой пока еще не готовы принять в семью нового щенка, милая. Дай нам время, хорошо?» Хелена пустила голову и слабо кивнула. Ей не хотелось ничего отвечать.